Студия медиа книга представляет Казимир Валишевский. Смутное время. Читает артист Виктор Золотонок. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Часть первая. Угасающая династия. Глава первая наследство Грозного. Первое блаженный на троне. Богатырю следовало бы принять тяжкое наследие Грозного. А наследником оказался Звонарь. Говорят, сам Иван IV наделил этим прозвищем младшего из своих сыновей Феодора, а судьба в отместку предопределила его наследовать престол Старшего Ивана, как известно, отец убил собственноручно в припадке бешеного гнева. Наследие Грозного Внутри государства Затеянные огромные преобразования, почти государственный переворот, приостановленный в самом зачатке и возбудивший Противодействие, которое было заглушено одним из самых ужасных проявлений деспотизма, какие известны в истории, заглушено, но не уничтожено. Все шатко на глухо клокочущем вулкане. Извне Польша и Швеция, готовые продолжать свои победы и мстить забылые поражения. Да, нужен был богатырь. А между тем, 18 марта 1584 года вступил на престол 27-летний Феодор. Вот как насмешливые иностранцы свои не посмели бы. Флетчер, Пирсон и Маржерет описывают его обычное время времяпрепровождение. Молодой государь обыкновенно вставал в 4 часа утра, Покончив с одеванием, он посылал за духовником. Духовник являлся с большим крестом и, коснувшись им лба и щек государя, подносил крест к кустам для целования. За ним следовал дьякон с иконой святого, память которого в тот день праздновалась по святцам. Ее ставили на самое почетное место среди бесчисленных образов – которыми была увешана сверху донизу комната царя. Иконы были грубого письма, но в богатых ризах с жемчугом и драгоценными камнями. Перед ними горели восковые свечи и неугасимые лампады. Феодор сейчас же становился на молитву перед принесенной святыней. Четверть часа царь усердно и истово клал земные поклоны. На это время духовник ходил и возвращался с чашей святой воды и крапилом. Каждый день эту воду доставляли по очереди многочисленные московские монастыри в знак благоговейного почтения к особе государя. Совершив первую утреннюю молитву, царь посылал справиться о здоровье Царицы, как почевала. Супругой Федора была Ирина Годунова, сестра знаменитого Бориса, которому судьба готовила высокую, полную трагизма долю. Федор, лишь накануне многочисленных в Православной церкви постных дней, разделял ложе супруги и приглашал ее к своему столу. Их покоя разделяла зала. Получив ответ посланного, царь шел навстречу государыне и проводил с нею некоторое время. Затем они вместе шли в домовую церковь к заутренне, которая длилась около часа. По возвращении царь отправлялся один в приемную палату, где, сидя в большом кресле, принимал тех придворных бояр, кого считал достойными этой милости. Около девяти часов он отпускал своих приближенных. Пора звонить к обедне. Царь сам исполнял эту обязанность, а так как обедне служили в одном из кремлевских храмов совсем сложным чином по обрядам греческой церкви, то эта ежедневная служба занимала его еще часа два. В действительности, по крайней мере, у окружающих царя, время уходило не только на молитву. В эти часы церковь служила палатой совета. Под звуки бесконечных песнопений думные бояре заводили шумные мирские споры, замолкая по временам, когда справлялись о мнении своего государя. Но у государя своего мнения никогда не было. Он слушал, блаженно улыбался и, не говоря ни слова, продолжал перебирать четки. По окончании второго богослужения царь возвращался во дворец обедать. Обед подавался к одиннадцати часам, весьма торжественно. После обеда государь почивал три часа, а затем опять шел в церковь к вечерне. Остальное время до ужина посвящалось вполне заслуженному отдыху. Ирина проводила его вместе с супругом. И оба они развлекались разными забавами, обыкновенно балагарством шутов и кувырканием карликов. Иногда, впрочем, государь удостаивал своим вниманием работы золотых и серебряных дел мастеров и конописцев. После ужина он снова молился со своим духовником и получал его благословение на сон грядущий. Только по воскресеньям, да по большим праздникам, изменялся этот распорядок. В такие дни государь посещал монастыри в окрестностях столицы. Иногда, чтобы не нарушать чересчур круто обычаев страны и порядков, заведенных его предшественниками, он присутствовал на боях с медведями или на кулачном бою, но ему они не доставляли никакого удовольствия. Вот каков был новый царь всея Руси. Личность, словом сказать, довольно близкая по типу и к герою знаменитого романа Достоевского «Идиот», к юродивому, каких еще и теперь можно встретить в русских деревнях, и к блаженным, которых набожные люди средних веков причисляли к лику святых. Разные писатели того времени, как светские, так и духовные, действительно изображают Феодора вполне отрешившимся от мирских дел и помышляющим только о вечной жизни. Правда, один из этих писателей, патриарх Иов, под влиянием чувства, довольно близкого тому, которым вдохновлялся великий русский романист, Готов был видеть в этом нищим духом еще и разумного правителя и образец государя. Но такого мнения был он один. Лев Сапега, выдающийся государственный деятель Польско-Литовского государства, вернувшись из Москвы, куда он ездил в качестве посла, заметил ⁇ Напрасно говорят, что у этого государя мало рассудка ⁇ Я убедился, что он вовсе лишен его».